Часть третья. Трактат о тоске. Сорок три. Воистину недолг век того, кто в щели и з п е щ р и в ш а я корове щ е с т в н н о г о видел бесконечность. Бает обладать. Она шла медленно, как по с л о г а м как будто опасаясь оступиться. И так, как будто за п р е г р а д о й там, она вздохнет и полетит, как птица. Райнер Мария Рильке. Истихотворение с л е п н у щ е е Двадцать с е д ь м о октября тысяча девятьсот девяносто четвертого года суббота. п е р в января две тысячи седьмого года понедельник. Генри сорок три, Клэр тридцать пять. Генри. Небо пустое, я п а д а ю высокую траву. Только бы побыстрее. Я стараюсь не шуметь, и, конечно, отдаленный треск ружья не имеет ко мне никакого отношения. Но нет, меня бросает на землю. Я смотрю на свой живот, который разрывается как гранат супы с кишок и крови в чаше моего тела совсем не больно такого не бывает я просто смотрю на эту кубискую версию своих внутренностей кто-то бежит единственное что я хочу это видеть Клэр и кричу ее имя Клэр Клэр и Клэр склоняется надо мной она плачет Альба шепчет папочка люблю Генри всегда Боже Боже мир достаточно нет время Генри. Клэр. Гостиная очень т и х о Все смотрят на нас, замерев. А Столбенев поет Билли Холидей. Потом кто-то выключает проигрыватель и наступает тишина. Сижу на полу, держу Генри. Альба склонилась над ним, шепчет ему в ухо, трясет его. Кожа Генри теплая, глаза открыты, смотрит мимо меня. Он тяжелый в моих руках, такой тяжелый. б л е д н а я кожа разорвана. Все внутри красное, разодранная плоть обрамляет тайный мир крови. Качаю Генри. Уголки рта у него кровь. Вытираю ее. Неподалеку взрываются хлопушки. Думаю, нужно вызвать полицию. Говорит Гомес. Распад. 2 февраля 2007 года, пятница. Клэр, 35. Клэр. Сплю весь день. Вокруг дома роятся шорохи, волейшую мет мусоруборочная машина. Идет дождь, деревья стучат в окно спальни. Я сплю, я проживаю во сне уверенно, призывая сон, манипулируя им, отталкивая сновидения, отказываясь, отказываясь. Теперь сон — это мой любовник, мое забытье, мой опиат, мое забвение. Звонит и звонит телефон. Я выключил автоответчик, отвечающий голосом Генри. День, ночь, утро. Все ограничивается размером кровати, это б е с к о н е ч н о й дремотой, к о т о р а я заставляет дни перетекать из одного в другой. Время останавливаться, растягиваться и сжиматься, пока оно не потеряет смысла. Иногда сон покидает меня, и я притворяюсь спящей, словно жду, что это придет будить меня в школу. Я медленно и глубоко дышу, заставляю глаза не дрожать под ресницами, успокаиваю сознание и вскоре сон. Видя замечательную репродукцию самого себя, п р и х о д и т единения. со своим ф о к с и м и л е Иногда я просыпаюсь и пытаюсь нащупать Генри. Сон стирает все различия, тогда и сейчас, жизни ь смерть. Я вне голода, вне чеславия, вне заботы. Сегодня утром в ванной я бросила взгляд на свое отражение в зеркале. к О, ж а как будто бумажная, худая, желтая, под глазами круги, волосы спутаны, как покойница. Ничего не хочу. Кими садится в и з н о ж а й кровати. Клэр, говорит она. Альба пришла из школы. Ты позволишь ей войти поздороваться? Притворяюсь, что сплю. Маленькая ладошка Альбы гладит мое лицо. Из моих глаз текут слезы. Альба ставит что-то — рюкзак, чехол со скрипкой — на пол и кими говорит: т р а з у й с я Альба». Она залезает мою постель, обнимает меня, подсовывает голову мне под подбородок, вздыхаю и открываю глаза. Альба притворяется спящей. Смотрю на ее черные густые ресницы, широкий рот, бледную кожу. Она тщательно дышит, сжимая мое бедро сильной рукой. Пахнет карандашной стружкой, канифолю, шампунем. Я целую ее макушку. Альба открывает глаза, и ее сходство с Генри почти неперносимо. Кими встает и выходит из комнаты. Позднее я просыпаюсь, иду в душ, ужинаю с Кими и Альбой, сижу за столом Генри после того, как Альба ложится спать. Открываю ящики, вынимаю стопки писем и бумаг и начинаю читать. Скрыть случай моей смерти. 10 декабря 2006 г о года. Дорогая Клэр, я пишу это сидя за своим столом в дальней спальне, глядя на твою мастерскую через двор, полный голубого вечернего снега. Все гладкое и твердое от снега и очень тихо. Это один из тех зимних вечеров, когда... Все такое холодное, что кажется замедляет время, как узкий центр песочных часов, через который течет струйка времени. Но оно течет медленно, медленно. У меня такое чувство сейчас очень знакомое, когда я вне времени, но которого почти никогда нет во времени, как будто время качает меня без усилий выталкивает на поверхность, как толстую п л а в ч и х у Сегодня вечером, когда я один в доме на стольном концерте Алисии в Санта-Люсии, у меня появилось желание написать себе письмо. Вдруг мне захотелось оставить что-то на потом. Думаю, что осталось уже немного времени. Чувство такое, как будто все мои запасы энергии, удовольствия, времени стали тонкими и маленькими. Я не смогу долго жить с этим. Я знаю, что ты знаешь. Если ты читаешь это, я вероятно мертв. Я говорю вероятно, потому что никогда не знаешь, как сложатся обстоятельства. Кажется г л у п ы м и напыщенным просто объявить о собственной смерти как о неприложном факте. Насчет моей смерти. Надеюсь, это было просто чистое, не з а п у т а н н о Надеюсь, я не слишком много ш у м а надел. а л Прости. Это выглядит как записка с а м о у б и й ц а Странно. Но знаешь, знаешь, если бы я мог остаться, если бы я мог продолжать жить, то цеплялся бы за каждую секунду, какая бы она ни была. Эта смерть, ты знаешь, что она пришла и забрала меня силой, как в сказках ребенка уносят гоблины. Клэр, я снова хочу сказать, что люблю тебя. Наша любовь была нитью в этом лабиринте, сетью под канатоходцем. е д и н с т в е н н о й р е а л ь н о й вещь ю в моей странной жизни, которой я всегда мог доверять. Сегодня я чувствую, что моя любовь к тебе имеет большую плотность в этом мире, чем я сам. Как будто на нее ты сможешь о п е р е т ь с я после меня. Она окружит тебя, поддержит, удержит. Ненавижу думать, что ты ждешь. Да, ты ждала меня всю жизнь, никогда не зная, насколько долгим будет это расставание. Десять минут, десять дней, месяц. Каким же ненадежным мужем я был, Клэр, как моряк Одиссей, один борющийся с волнами, погребаемый их огромной массой, иногда хитроумный, а иногда просто игрушка в руках богов. Пожалуйста, Клэр, когда я умру, перестань ждать и будь свободна от меня. Опусти меня глубоко в себя, а потом иди в мир и живи. Люби мир и себя в нем, двигайся в нем, как будто нет никакого сопротивления, как будто мир твоя естественная среда обитания. Я превратил твою жизнь в ожидание, в подобие анабиоза. Это не означает, что ты ничего не сделала. Своим искусством ты создавала красоту и смысл, и альбу, которая так изумительна, и меня. Для меня ты была всем. Смерть матери целиком поглотила моего отца. Каждая минута его жизни с тех пор была отмечена ее отсутствием. Каждое его действие было плоским, потому что не было ее, чтобы вдохнуть в него жизнь. Матери бы это очень не понравилось. И когда я был молод, я не понимал этого, но теперь знаю, как отсутствие означает присутствие, и оно как больной нерв, как темная птица. Если бы мне пришлось продолжать жить без тебя, я бы не смог, ты знаешь. Но мне хотелось бы видеть, как ты идешь свободная. Волосы сияют на солнце. Я не видел это своими глазами, только воображение, которое создает рисунки, которое всегда хотел нарисовать тебя сияющая. Надеюсь, что это видение будет правдивым, Клэр. Есть одна вещь, о которой не знаю говорить ли. Боюсь, что если я тебе скажу, то это не сбудется. Я знаю, это глупо, и я не хочу, чтобы ты ждала, а это может заставить т е б я ждать дольше, чем когда-либо раньше. Но я скажу на случай, если тебе что-то понадобится после. п р о ш л ы м летом я сидел. приёмной Кендрика и внезапно оказался в темном коридоре незнакомого дома. Я запутался в груди, колош пахло дождем. В конце коридора я увидел полоску света под дверью. Поэтому очень медленно и очень тихо пошёл к двери, и заглянул в комнату. Комната была белая, залитая ярким летним утренним светом. У окна спиной к о м н е сидела женщина, одетая в кораллово-розовый кардиган, с длинными белыми волосами, рассыпанными по спине. Перед ней на столе стояла чашка. Наверное, чем-то выдал себя, или она почувствовала меня за спиной. Она повернулась и увидела меня, и я увидел ее. И это была ты, Клэр. Эта женщина была тобой в будущем. Это было волшебно, Клэр. Словами не передать. Прийти к тебе, как будто с того света. Увидеть все прошедшие годы на твоем лице. Ничего тебе больше не скажу. Представь все сама. Не хочу, чтобы ты смогла это спланировать. Все будет, когда придет время, а оно придет. Мы снова увидимся, Клэр. А пока живи полной жизнью, будь в этом мире, который так прекрасен. Уже темно и я очень устал. Я люблю тебя всегда. Времени что, Генри.